помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Послание к евреям обращено к христианам из иудеев, которые оставались приверженцами некоторых форм храмового служения. Людям, познавшим милость и любовь Божью, грозила опасность возвращения в иудейство или же смешивания евангельских понятий со старыми взглядами на вопрос поклонения Богу. Цель этого послания — увещание слабым христианам в вере. Апостол Павел говорит, чтобы они взирали на облако свидетелей и подражали их вере. 12 глава послания является продолжением 11. -й. При этом рельсы веры переводятся на Христа, как на начальника и совершителя веры. Словами «посему» или «таким образом» Павел как бы подводит итог вышесказанному, говоря о том, что Ветхий Завет указывал на грядущее спасение во Христе Иисусе. Послушайте, что говорит Писание. «И все эти, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее». Это 39 и 40 стихи 11 главы. «Предыдущая глава показывает силу и значение спасающей веры, которая изменяет внутренний мир человека». Мы имеем облако свидетелей, которые не только веровали, но жизнью своей подтвердили правду сказанных слов. Павел как бы говорит, братья, посмотрите на тех, которые не только веровали, но и терпели лишение за свое упование на живого Бога. Все они терпели верою в будущее и с надеждой ждали, когда же наступит освобождение от бремени греха. Дорогие друзья, нам дано облако свидетелей, чтобы мы, во-первых, научились в них веровать, невзирая на обстоятельства жизни, а во-вторых, с терпением ожидали обещанное Богом избавление. Как и в те тяжелые времена, праведники жили верой в грядущего Мессию, и сегодня мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости написано «претерпел крест, пренебрегши посрамления». Апостол Павел хотел еще раз подчеркнуть мысль о том, что во Христе мы имеем разрешение всех проблем. У нас есть образец терпения и пример веры, действующей любовью. Слово, которое открывает нам смысл выше прочитанного места Писания, помыслите. Апостол Павел призывает нас помыслить о Христовых страданиях, вспомнить о том, что Сын Божий не заслужил этих поруганий, оскорблений, тяжких мучений и позорной смерти. Перед нашими духовными очами вновь должна предстать ужасная картина бичевания Иисуса. Нужно вновь взойти на Голгофу, чтобы увидеть Его невыразимое мучение за каждого из нас, взглянуть Христу в глаза, услышать вопль к Небесному Отцу. Помыслить о претерпевшем – значит направить взор веры в Гефсиманию, где происходит поединок между жизнью и смертью. Дьявол не хотел допустить Иисуса до Голгофы. Он обрушил на Сына Человеческого все силы ада. Помните, как воскликнул в измождении Христос? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Помыслить о претерпевшем – это проникнуться сознанием, что... Я являюсь причиной его терзаний. Я ни во что ставил его. Он изъязвлен был за грехи мои, мучим за мои беззакония. Еще за 700 лет до Рождества Христова пророку Исаии было открыто святым духом страдание Сына Божьего. Увидев и услышав все это, он записал, «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Он придаст свой хребет бьющим и ланиты свои поражающим, лица не будет закрывать от поруганий и оплеваний. Он, праведник мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Это 53 глава книги пророка Исаии. Размышляя или бросая взор веры в будущее, Исаия так говорит о Христе. «Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Дорогие друзья, давайте хоть на минуточку помыслим о том, каким образом досталось нам спасение. Библия открывает нам о том, что никто из людей не заслужил ничего доброго. Мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, говорит со скорбью пророк Исаия. Смотря на мучения Христа, люди думали, что Он достоин таких страданий. Однако Писание говорит, что Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. И скажу им, читаем мы в книге пророка Захария 11 главе, «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне тридцать серебряников». Человек, пораженный грехом, не увидел в Сыне Божьем Мессию, поэтому оценил Христа ниже стоимости раба. Помыслить о претерпевшем значит приобщиться к мысли о том, что Христос добровольно уничижил Себя ради нас. Имея вокруг себя хоры ангелов и архангелов, а также служебных духов, которые день и ночь восклицают «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель», Он оставил эти чудесные чертоги, потому что увидел нас, блуждающих во тьме, греха и неверия. Это был самый ужасный день во всей Вселенной творение глумилось над Творцом. Писание повествует нам, что Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, смирив себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Христиане – это последователи Христа и наследники благодатной жизни в небесах. Дорогой слушатель, Господь призывает нас, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сбросить с себя всякий грех, который отягощает и легко сбивает душу, и, проявляя стойкость, бежать отмеренную нам дистанцию, устремив духовный взор на предводителя и у совершителя нашей веры Иисуса. Будем трезвиться и бодрствовать, чтобы видеть уловки сатаны. Противостанем его твердой верой в дни отступления и полного неверия. Мы не должны малодушествовать и избегать настоящих нам испытаний, помня, что, как бы тяжелы они ни были, все же не могут сравниться с тем, что претерпел за нас Иисус Христос. В тихой молитве и сокрушенным сердцем скажем Ему – Испытай меня, Боже, сегодня, чтобы я без страха и сомнения мог приступить к Твоей трапезе.